Глава восьмая. Спустя несколько дней Шейн, практически не оставляющий Вел в одиночестве, разрешил, наконец, выйти ей на улицу. Она долго рассматривала огромные снежные сугробы, сетуя на то, что время опять сыграло злую шутку. Прошла всего неделя, а, судя по занесенным улицам и протоптанным в снегу узким дорожкам, минуло не менее месяца. Красиво, но доставляет кучу неудобств. Посмотрев похудевшее за время болезни лицо Уэлл сказал Шейн. «Убирать сугробы почти бесполезно. Каждый год одна и та же картина. У нас вообще улицы не расчищают». Отозвалась Вэлл, глубоко вдыхая морозный воздух, от которого прояснилось в голове и становилось легче дышать. Налетевший ветер бросил в лицо горсть снега. Она поморщилась и протерла глаза ладонью. «Пойдем, хватит с тебя прогулок». «А то опять свалишься!» Шейн мягко хлопнул Вэл по плечу, и та с улыбкой обернулась. «Спасибо, что помогал мне все это время. Я просто боялся оставлять тебя с Зефом». Невероятно синие нечеловеческие глаза смеялись. «Он, кроме спирта, не знает других лекарств, а твой первый слишком занят, чтобы просиживать у твоей кровати свои штаны». Вэл нахмурилась неприятно смущенное упоминанием Мараза. Шейн был абсолютно прав, Раза не счел нужным навестить ее после своего первого и, как оказалось, единственного визита в дом Зефа. Зато он прислал Дэнни, и Вэл, увидев ее впервые за два года, была в полном восторге от осознания того, насколько та хороша. «Ты такая красивая, оказывается!» – ошеломленно прошептала Вэл вместо приветствия. «Я и не замечала раньше». Дэнни заметно растерялась, и Вел едва не заскулила от умиления. «Где же раньше были твои глаза? Или у тебя все еще жар?» Улыбка расцвела на лице Дэнни, когда она, придвинув стул к тахте Вел, села и сложила руки на подоле бархатного платья. «Как ты себя чувствуешь?» «Судя по твоей разговорчивости, у тебя все хорошо». «Ты понравилась моему псу». Заметила Вэл, наблюдая, как Раш весело машет хвостом, явно стараясь произвести на новую гостью впечатление. «А это та самая знаменитая собака, которая бросилась на нора?» засмеялась Дени, опуская руку и поглаживая пса между ушей. «Эта история войдет в легенды, мне кажется». Конечно, нашлось много свидетелей жуткого происшествия, и в услышанных мной версиях Ра пострадал в разной степени, от небольшого укуса до серьезной раны. Я не удивлена, фыркнула Вэл, но в реальности пострадать мог только Раш. Да, и кличку его мусолит все, кому не лень. Дэнни наклонилась к псу, и тот ткнулся носом в ее щеку. Мохнатая собачья попа ходила ходуном от взмахов длинного черного хвоста. «Ты отличилась, Вел. Мало того, что практически свалилась с неба, так еще и привела с собой собаку, названную в честь своего первого. Шутка, которую долго будут перетирать в тавернах. Потому что обсудить больше нечего, да?» С тоской в голосе пробормотала Вел, удобнее усаживаясь на подушках. «Все хотят видеть капитана настоящим, а не только...» Дэнни засмеялась, когда пес лизнул ее в губы. «Как ты там, Кара говорила?» Черным повелителем?» темным властелином», — поправила Вэл. «Неудивительно, в этом городе нет ничего тайного, вообще ничего. Вы, я посмотрю, те еще сплетники с Кара». «Поймала, Вэл?» «Но я хотела сказать, что не удивляйся, если кто-то будет приставать к тебе с расспросами». Раш встал передними лапами на колени Дэнни. Она потрепала его по холке, явно получая от этого общения не меньшее удовольствия, чем пес. Обсуждать личную жизнь капитана городской стражи почти так же весело, как и обсасывать расставание наместника города со своей второй. «Мой тебе совет – рот на замок и лицо посерьёзнее». Вэлл необъяснимо почувствовала себя хуже некуда. «Я давно это поняла, Дэни, не волнуйся». Та, услышав что-то в голосе Вэл, подняла темные глаза, внимательно изучая ее лицо. «Послушай, у тебя появился новый друг», — чуть погодя произнесла она, рассеянно поглаживая обалдевшего атлас Краша. «Волк, как он тебе?» «Что?» «Ну, Дэнни, только ты не начинай!» Вэл закатила глаза к потолку, и Дэнни звонко рассмеялась. «Я просто спросила. Просто? А бывает в этом городе хоть что-нибудь просто?» Вэл глубоко сомневалась. «Она пробыла здесь всего несколько дней, а уже порядком устала от всего происходящего вокруг. Если тебе нужно что-то передать раза о том, что я ответила, можешь сказать ему, что по всем вопросам он может обращаться непосредственно ко мне», — со вздохом проговорила вэл «Только боюсь, он теперь слишком занят, чтобы уделять таким вещам личное внимание». Да, голос сорвался на едкую язвительность. Задело все же что раза, так и не нашел время поговорить, и не было смысла это скрывать. «О чем угодно поговорить, просто поговорить». Дыня окинула Вэл задумчивым взглядом и, понизив голос, спросила. Вэл, ты же вернулась к нему, правда?» «Я не знаю». «Не спрашивай меня». Она замерла, опуская глаза и наблюдая, как Раш усиленно пытается привлечь к себе внимание Дени. «Эти бесконечные вопросы без ответов, эти обсуждения за спиной, почему так сложно?» «Ты нужна ему», — уверенно сказала Дени. Вэлл нахмурила лоб, поворачиваясь к ней. «Мы все хотели, чтобы Кара нарушил его приказ и привел тебя. Может быть, тебе сложно это понять, но ты очень важна для него». Важна одно и то же. Ты важна для него. Почему это очевидно всем, кроме нее самой? И почему никто не спрашивает, кто важен для нее? Где-то за горами ее ждала уютная чистая мансарда с широкими окнами. Как же давно это было, верно? А теперь она здесь. Но все забывают, что она больше не девочка, смотрящая наивными глазами в рот раза. Она была свободна. «Разве не это имел в виду Ра, когда прощался у границы?» «Приказ?» — только и спросила Вэл, не смея озвучивать свои мысли вслух. «Он жестко дал нам понять, чтобы никто даже не заговаривал о тебе при нем и не думал о твоем возвращении. Давайте все вместе пожалеем ранимую душу Раза. Он так страдал!» Вел стала противна от собственной предвзятости. Она не могла понять, откуда в ней столько едкого яда, которым она в первую очередь отравляла только себя. «Да и не хватит», — нетерпимым тоном произнесла Вэл, «Я не шлюха, которую вы можете подкладывать под раза. Все эти игры во вторую, они смешны. Тебе так не кажется? А если бы я вернулась через пять лет или десять? Что за бред?» Она выплюнула последнее слово так, словно избавляясь от чего-то давно мешавшего во рту. Вэл, с грустью сказала Дени, смотря на нее, будто на неразумного ребенка. «Ты поймешь. Со временем». «Я не хочу ничего понимать», — мотнула головой Вэл, рассыпая длинные волосы по плечам. «Он отпустил меня, вернул мне мою жизнь, и теперь она принадлежит только мне». «Так и скажи ему», — поняла?» Решимость в собственных словах опьяняла. Он говорил, что держит свое слово, так пусть держит его и сейчас. Дэнни помолчала, а затем медленно кивнула. «Хорошо, я передам ему, если ты этого хочешь». «Хочу», — твердо сказала Вэл. «Очень хочу». Вэл уселась на длинную скамью, стоящую вдоль такого же бесконечного стола, и сцепила ладони в замок, потихоньку оглядывая незнакомую таверну. Она мало чем отличалась от тех таверн, где ей уже приходилось бывать. Все те же простые, грубо сколоченные столы, разве что вместо стульев скамьи, без спинок, вытертые множеством задниц. Горячий камин жарко пылал, стол, за которым они сидели, находился в самом центре большого и шумного, наполненного гостями зала. То и дело, улыбаясь заметно охмелевшим головам, по таверне бойко сновали миловидные девушки в опрятной одежде, разносящие еду и напитки. Министрель, невысокая огневолосая девушка, которой Вэл легко могла бы дать и 18, и все тридцать лет, перебирала струны аккуратной гитары и негромко пела незатейливую песню. Вэл понравился ее голос, она пела нежно и мелодично, возможно не блистала талантом, но слушать ее было приятно. Но больше всего вэл приглянулись ее совершенно рыжие волосы, заплетенные в длинную косу, падающую на высокую полную грудь. И да! На зависть многим грудь тоже была великолепна, и Вэл подозревала, что успех этой девушки среди в таверны не всегда обеспечивался ее песнями. Чистое выглаженное платье без единой складки спадало до щиколоток, открывая носки туфель без каблуков. Ее зовут Якова. Шейн близко придвинулся к Вэл. Та сжала губы, чувствуя, как плечо мужчины прижимается к ее руке. Здравый смысл восторжествовал не без боя, говоря, что не стоит во всем искать скрытые мотивы. «Красивая, правда?» «Волосы невероятные», — шепнул Волк, откровенно рассматривая поющую девушку. «Красивая», — согласно кивнула Вэл, с досадой ощущая себя существом, лишенным пола. «Интересно, она свободна?» «О, какой хороший вопрос!» Расмеялся Шейн, заправляя за ухо выбившуюся прядь из затянутых хвост светлых волос. Угадай, кто уже который месяц безуспешно подбивает к ней клинья? Кто? С искренним интересом поинтересовалась она. Говори уже, не томи! Угадай, Валери!» Шейн подмигнул и, поймав недовольный взгляд нахмурившийся Вэл, лишь вновь рассмеялся: Ты все придумываешь? Вэлл потянулась за своей кружкой, полной свежего сидра. «Пытаешься меня запутать?» «Эй, голубки, вы чего там шепчетесь?» Громкий голос Рама, сидящего напротив, заставил поднять глаза. «Голубки?» Вэл чуть не запустила в Рама кружкой, и, судя по всему, тот с легкостью прочитал это сильное желание на ее лице. «Поделитесь с нами, а то у вас такие загадочные лица!» расхохотался он. Вэл, игнорируя его, вновь повернулась к Шейну, неспешно потягивающему свое пиво. «Если ты мне не скажешь, я встану и уйду», решительно произнесла она, буравя его голубыми глазами. «Ой, какие мы серьезны!» — фыркнул Шейн. «Но я не хочу, чтобы ты уходила. Вечер только начался». Вэл довольно ухмыльнулась. «Верно, вечер только начался». Хотя, судя по Зефу и Кену, которые волею судьбы уселись вместе и уже порядком поднабрались, для них он не обещал быть долгим. Вэлл с явной неохотой восприняла известие о том, что весь отряд привычно собирается отметить свое возвращение из долгого дозора. Ей не хотелось пить и веселиться, но Шейн не позволил ответить отказом. Он просто притащил ее в таверну и усадил рядом с собой. После кружки Сидра Вэл подобрела и решила, что была глупа, надумав остаться дома. В конце концов, не стоило забывать, что она уже несколько недель как вернулась в это богом проклятое место. Надо было отметить такое знаменательное событие. Оглядев беглым взглядом набирающихся пивом мужчин, Вэл в который раз задумалась о том, как сильно все изменилось. Вот они снова за одним столом, те же знакомые лица – только нет с ними больше Раза и Дэнни. Стая, которая шла за своим вожаком и собиралась в полном составе под веселые и пьяные разговоры, стала разрозненной, а члены ее едва были знакомы между собой. Теперь это была не стая, а всего лишь отряд, который просто празднует свое прибытие. Что-то невозвратно потерялось, С горечью подумала Вел, одновременно с ухмылкой посматривая на раздраженное лицо Гарта, которому вовсе не нравилось то, что его первый уже едва ворочает языком. Интересно, а где остальные волки, которые теперь подчиняются Раза? Можно было обо всем расспросить у Шейна, но Вел совсем не хотела ступать на зыбкую почву. Она остро чувствовала неприятие отрядом этого мужчины. «Пусть!» Вел well, не интересовали звериные предрассудки. Ей нравился Шейн, и это было самое главное. Так что? Так и будешь молчать? Мягко улыбнулась она, искоса поглядывая на волка. Или все-таки расскажешь? Расскажу, насмешливо проговорил Шейн. Если обещаешь, завтра отправиться со мной на пристань. У меня там есть кое-какое дело. Дело? Хорошо, говори же. Вэл нетерпеливо толкнула его в бок локтем. Кара бросил быстрый острый взгляд в их сторону, и Вэл выдохнула, спокойно, просто не обращая внимания. Зев! произнес Шейн тихо и так словно сообщал нечто таинственное. Зев? чувствуя себя глупо, переспросила Вэл. Зев, кивнул Шейн, посмеиваясь. Зев? не веря своим ушам, изумленно воскликнула она. «Да, Зев!» – закивал головой светловолосый волк. «Клянусь! Зев? Не может быть!» Повысив голос, изумилась Вэл. Ее голубые глаза восторженно засияли, как у ребенка, увидевшего перед собой запечатанный подарок. «Я тебе говорю, это Зев!» – уверенно заявил Шейн. «Эй, голубки подружки, что вы меня орете? Я не глухой!» Громогласный пьяный возглас поднимавшегося над столом бородача заставил Вэлл и Шейна одновременно пригнуть головы и прыснуть со смеху. Вэлл, понимая, что они оба выглядят очень глупо, зажала рот ладонью, безуспешно пытаясь унять рвущийся наружу смех, схватилась рукой за плечо волка, стискивая рукав его короткой коричневой куртки. — А ну заткнулись! Что вы там обсуждаете, а? — Зев неуклюже пошатнулся и плюхнулся на лавку, чуть не опрокинув стоящую рядом пивную кружку. Вэл застонала от смеха и повалилась на хохочущего Шейна. Она уперлась лбом в его плечо и затряслась всем телом, будто ученица, хихикающая с другом на уроке. Вэл недолго, всего пару лет, ходила в вечернюю школу, но хорошо помнила тот беззаботный радостный смех, который часто раздавался в просторных классах. «Валери, он же, пытаясь связно говорить, сквозь смех пробормотал Шейн. Он же нас прибьет! Это я сейчас умру!» застонала Вэл, обхватывая живот руками. «Не смеши меня больше! Может, нужно просто меньше пить?» Голос Раза, прозвучавший совсем рядом, окатил Вэл ледяной водой. Она вскинула голову, мгновенно лишаясь малейшего желания смеяться. Вэл well увидела прищуренные холодные глаза, пугающие своей глубокой темнотой, поджатые в прямую линию губы, бледное, не выражающее ничего хорошего лицо в обрамлении черных, как смоль, волос. Темный кожаный плащ был распахнут, являя взору однотонную плотную рубаху, перевязанную на поясе. Два клинка, выглядывающие из-под плаща, заставили Вэл well на пару секунд задержать дыхание. «Почему он здесь?» Почему именно сейчас? Сердце учащенно забилось. Вэл, вдруг обнаружив себя чуть ли не на шее, медленно отодвинулась от притихшего волка. Раздражение поднялось в ней, густо переплетаясь с необъяснимым страхом. Страхом не за себя, за волка, на которого были устремлены пронзительные черные глаза. «Привет, Ра!» Рука Вэл смело коснулась ладони Раза. Широкая, почти обольстительная улыбка, самая располагающая из ее улыбок, появилась на лице. «Я не знала, что ты придешь». «Я вижу», — холодно ответил Раза, переводя на нее взгляд. Вэл не сдавалась. Она ненавидела себя, лживую, действующую наперекор своим желаниям, но поступить иначе не могла, слишком хорошо понимая возможные последствия. «Я рада, что ты здесь», — Она потянула Раза за руку, и тот мгновение поколебавшись, сел на скамью рядом. Черные внимательные глаза задержались на лице Вэл, будто оценивая искренность произнесенных слов. Вэл решительно заткнула в себе все, что отчаянно сопротивлялось, кричала и рвало ее гордость изнутри. Она наклонилась вперед, положила вспотевшую ладонь на бедро Раза и нежно потерла щекой о его грудь, ощущая кожей, колку и ткань рубахи, а потом отстранилась, заглядывая наивными голубыми глазами в полное удивление лицо мужчины. «Получай отлично за актерское мастерство, Валери!» Руки мелко задрожали, выдавая волнение, но Вэл стиснула кулаки, заставляя себя успокоиться. «Все хорошо. Раза забыла обо всем, верно? Если все вокруг правы, то сейчас он не должен замечать никого». и ничего, кроме своей, еле дышащей от страха второй. «Здорово, что ты пришел», — тихо сказала Вэл, стараясь унять сошедшее с ума сердце. «Ну же, Раза, давай, улыбнись!» Она с трудом сдержала предательский вздох облегчения, когда уголки губ Раза тронула мягкая улыбка.